Голова 35. Голь на выдумку хитра. После начала кризиса в России в сентябре 2008 года рынки полностью закрылись. Надо было быть «Газпромом», чтобы размещать облигации или привлекать кредиты. Мы на это не рассчитывали, модель банка изначально подразумевала привлечение недорогого финансирования оптом и размещение через клиентские кредитные карты. Но оптового финансирования не стало, И мы решили, что надо выходить на рынок вкладов населения. Членство в системе страхования вкладов нам досталось от Химмашбанка, но как привлекать вклады, не имея ни одного отделения? По российскому законодательству представитель банка при приеме вклада должен очно удостоверить соответствие личности клиента его документам. Голь на выдумку хитра, и мы придумали такую схему. Договорились с Почтой России о пилотном проекте по приему вкладов. Для начала выбрали три региона – Пермский край, Челябинскую и Кемеровскую области. Почему именно эти регионы? Они очень похожи друг на друга и являются типичными для России по таким параметрам, как население, ВРП и количество отделений на почты на душу населения. В ноябре мы добавили в список регионов Ульяновскую область, чтобы продолжить тестирование концепций в средней полосе России. Мы ориентировались на обычных россиян, уставших от очередей бесконечных бумажек и низких процентов в традиционных банках. Наша экономика позволяла нам выплачивать самые привлекательные проценты, а технология удаленного обслуживания предоставлять сервис высочайшего уровня, безгромоздких и дорогостоящих отделений. Мы предложили доходность по вкладам до 22% годовых, чуть выше, чем в середине 2009 года давали другие банки». Летом Центральный банк стал бороться с излишне высоким уровнем процентных ставок по вкладам. Но мы не могли быстро снизить ставки, напечатанные в типовых формах договоров с клиентами и в рекламных материалах, развезенных по 2000 отделений почты. Требовалось время на то, чтобы определить новый уровень ставок, произвести материалы, развести их по отделениям, изъять остатки устаревших материалов и так далее. В итоге осенью мы снизили ставки на несколько процентных пунктов. Но к этому моменту наш новый уровень опять стал максимальным на рынке, что вызывало вопросы УЦБ. Мы, надеюсь, разъяснили регулятору специфику нашего почтового проекта, и наши ставки уж точно не угрожали стабильности банковской системы. За полгода мы привлекли только 200 миллионов рублей. Это всего несколько процентов от всей нашей валюты баланса. Смешно на фоне банка, где вклады населения составляют 70-80% всех пассивов. Потом ЦБ установил целевую ставку как среднее максимальных ставок 10 банков плюс 1,5% годовых. Следовать правилам стало еще труднее. Очевидно, что если каждый банк меняет свою ставку хотя бы раз в месяц, и таких банков 10, то средняя ставка меняется раз в 3 дня. За такой частотой смены ни один розничный банк не угонится, не говоря уже о нашей схеме, при которой замена условий по вкладам требует месяцев. Мы готовы всячески работать с почтой, но уязвимое место этой концепции – то, что не все зависит от банка. Схема очень громоздкой к прорыву с точки зрения фондирования не привела. Поэтому мы решили придумать новый, более технологичный способ привлечения вкладов. Я не собираюсь отказываться от своей идеи полностью дистанционного обслуживания клиентов. Создание сети офисов в эпоху новых технологий видится мне делом затратным и бесперспективным. Но если клиент не может приехать в банк, то банк должен приехать к клиенту. Что происходит сейчас? Клиент, желающий сделать вклад под высокую ставку, приходит в банк и видит там очередь. В такой очереди можно простоять и час, и два. Это неприемлемо для людей, ценящих свое время. Мы придумали схему, по которой человек может сделать вклад, не выходя из своего офиса или дома. Он просто звонит в колл-центр или делает заявку на сайте банка. Банк оперативно выпускает на имя человека именную бесплатную черную дебетовую карту «Мастеркард Платинум». И представитель банка в течение 24 часов приезжает с этой картой к клиенту, где подписывает с ним договор на вклад под 14,5% годовых. С учетом капитализации процентов получается больше 15% годовых чистыми. Деньги клиент может внести разными способами. Переводом из другого банка или через банкоматы к сеть которых очень развита в России. Как забирать вклад? Через любой банкомат в любой точке мира наш банк не возьмет комиссию, либо сделав перевод в другой банк безналичным способом. Через наш колл-центр можно легко перевести деньги с карты нашего банка на карту другого банка. Кому-то из клиентов такая схема покажется сложной, но она реально экономит их время. Самый ценный ресурс в таком городе, как Москва, где огромные расстояния и пробки на дорогах являются колоссальной проблемой. В этом имел возможность убедиться даже Ричард Брэнсон, так и не сумевший добраться ко мне в гости, когда приезжал в Москву в декабре 2008 года. Первые клиенты по программе онлайн-депозитов появились в феврале, и судя по динамике поступлений, продукт им понравился. «Мы планируем поставить новую систему интернет-банкинга, и тогда клиенты смогут не только держать выгодные вклады или расплачиваться с помощью карты, но и проводить все свои финансовые операции с помощью счетов в нашем банке через интернет. Я уверен, что интернет – это наше будущее, и важно быстрее застолбить себе место в нем. Наверное, уже через год никто не будет удивляться, что у банка тиньков кредитной системы нет ни одного отделения для обслуживания клиентов, а лет через 10 люди будут с удивлением смотреть на банки, имеющие большое число офисов. Зачем тратить время нахождения в банк и стояние в очереди, Если все вопросы можно решить через интернет или по телефону. Возможно, именно с интернетом самым тесным образом будет связан мой следующий бизнес. Продолжение следует.